Теперь, спустя 12 лет, также сидит и ждет конца. Он, Колосов, тоже не бежит, не спасается. И опять же, не страх за детей, за жену его держит, а другое. Правильнее как-то получить пули, чем прятаться. Этих прячущихся называют в последнее время хусейнами. И они хуже убитых, ниже. Их презирают, они как опущенные. Доживи хоть до глубочайшей старости. «Переживи всех врагов, все равно останешься живым мертвецом. От тебя будут шарахаться, с тобой никто не станет иметь дело. Правильней выйти», — сказал себе Колосов, подводя итог, хоть смутным, невольным, но сомнением. «Правильней!» Потер лицо, надавил пальцами на глаза так, что стало больно, поднялся, в который раз оглядел просторную комнату, удобную мебель. «Да, правильней выйти» и запел тихо, грудью, Слова из той песни, что тогда поставил дрон. «Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин». Перхнул Горьким, спросил с ухмылкой кого-то. «А что за истины? Какие это забытые истины?» Подождал, прислушиваясь, будто ожидая ответа. В квартире было тихо, ни звука, полная тишина. Надежные стеклопакеты, надежные. Хотя душно, надо кондиционер включить. Колосов повернулся к журнальному столику, на котором обычно лежали дистанционки. Но глаза сразу наткнулись на часы, без 28. Не удивился, но на волосы дунуло холодом. Точно бы кто-то сзади махнул ледяным веером. Или вроде такого, что-то такое. Колосов снова потер, помял лицо. Вот так и сидеют. И даже шагнул к зеркалу. Нет, волосы были темными, а та легкая седина над душами появилась уже давно. Слышал, что иногда сидеют мгновенно. Трудно поверить, но говорят. Все так, отрывисто, резко сказал Колосов, взял брюки. Чистая, отглаженная. Приподнял правую ногу, чтобы всунуть ее в штанину, и чуть не повалился. И сразу ощутил, что все-таки ослабел, всерьез ослабел. И снова пот, густой, обжигающий холодный, вязкий, медленно потек по телу солеными каплями пополз на губы. «Так-так, одеться!» — зашептал себе Колосов, дрожа и приседая от ломоты в коленях. «Одеться!» и «Одеться!» — все. Вспомнилась сцена из какого-то фильма ужасов. Парень сидит, пристегнутый в кресле и плачет, просит его отпустить, а маньяк в резиновых перчатках перебирает щипцы, ножи, пилы и отвечает «Не хнычь, будь мужчиной!» Идиотизм. Упал в свое мягкое глубокое кресло, в котором так любил под чипсы и пиво смотреть поздно вечером эти фильмы. Как парализованный на одну сторону или маленький. Криво корчась, вдел ноги в штанины. Приподнялся, натянул брюки до пояса. Пряжка ремня противна, но все-таки подбадривающе звякала. Застегнул молнию, пуговицу, стал вдевать язык ремня в пряжку, но вспомнил, что не надел рубашку. А, -а, а простонал совсем как инвалид. Встал, дошаркал до шкафа, сдернул с плечка в белую рубашку. Она не надевалась, липла к рукам шеи. Справился, втиснул пуговицы в петельки. Правильно. В детстве часто застегивался косо, и если мама не проверяла, шел так в садик. Обнаружив это, ребятишки смеялись и дразнили, «Правильно!» — с удивившим его самого торжеством сказал Колосов. «Все правильно!» И повторил эти слова еще раз десять. Повторял. И уже забыл, по какому поводу повторяет. Кое-как вернулся к креслу, поднял пиджак. И тут зазвонил мобильник. Колосов глянул не на него, а на часы. Без семи. Еще без семи! — крикнуло внутри. «Семь минут!» «Семь минут!» — сказал уже вслух. Не сказал, а прорыдал. Но что-то в горле словно перекрыло, отсекло рыдание, как перегородку там поставили, и Колосов мгновенно успокоился. Нет, как-то омертвел, шевелился и даже свободнее, чем минуту назад, но не по-живому. Подошел к столу, взял звенящий и подрагивающий телефон, увидел на дисплее имя жены, увидел, что это она, а не те, кто ждет до восьми, и снова ожил, обрадовался, но переговорутка исчезла, рыдания рванулись вверх, забулькали там, где гланды, где начинается язык. «Но надо ответить, надо ответить». Продохнул, проглотил, нажал кнопку ответа, поднял мобильный к уху. «Да». «Да», получилось хриплым, но все же связанным. «Жень!» — радостный голос Юли. «Жень, мы подъезжаем, будем минут через десять». «Хорошо, хорошо». «Жень, ты что, простыл? У тебя с голосом что-то сегодня». «Да немного, наверное», — Колосов кашлянул, — першит. «Выпей, Колдрикса, на холодильнике упаковка». «Ладно, жду вас». «Да уже обводной переезжаем». «Не успеют». «Давайте, жду». И Колосов нажал отбой. «Не успеют». С надеждой оглянулся на часы, они показывали без пяти. Взял пиджак, надел, сунул мобильник в боковой карман пиджака, бумажник во внутренний, носовой платок в левый карман брюк, мелкие деньги в правый. Так, ну, все, все. Все. Пошел в прихожую. В комнатах на полу был ковролин, а в прихожей ламинат. И как только Колосов шагнул на ламинат, понял, что он без носков, босиком. Посмотрел вниз на торчащие из-под брючен пальцы, Большие были крепкими, с желтоватыми ногтями, а остальные — тонкие, слабые. Мизинцы вообще не различались. Колосов стоял и смотрел на них, пристально, будто стараясь запомнить. Когда-то он умел шевелить всеми десятью пальцами на ногах, растопыривать. Лежал в кровати, задрав ноги, шевелил пальцами и смеялся. А теперь... Попробовал. Шевелились только большие... А остальные лишь слегка двигались вместе со всей ступней, а скоро уже ничего не будет шевелиться. Ничего, все замрет, умрет. Тьфу твою. Вернулся к шкафу, выдвинул нижний ящик. В ящике были носки. И новая, соединенная попарно нитками и уже стиранные, попарно завернутые друг в друга, такие колобки. Несколько секунд куласов выбирал. Всерьез мучаясь, решал, какие взять, взял колобок. И не потому, что новые ему уже не нужны. Просто не был уверен, что разорвет соединяющую нитку. Выбрав, еще несколько секунд думал, как надеть. Садиться не хотелось, сяду и не встану. Прислонился к стене, приподнял одну ногу, надел, потом вторую. Глаза защипала от пота. Точно двадцать раз подтянулся. «Теперь туфли», — сказал себе. «Туфли стояли на полочке». Не рискуя больше нагибаться, Колосов ногой сбросил их на пол. Снял с крючка ложечку на длинной ручке. Очень удивлялся в свое время, зачем жена купила. Шутил, что у них дома все молодые и здоровые, а вот пригодилось, Обулся с ее помощью. С нескольких попыток повесил ложечку обратно. но все!» — выдохнул необыкновенно легко, всеми легкими. Открыл внутреннюю дверь, вспомнил про сигареты и поразился, что за день покурил только раз. Или остальные разы не помнит. Вошел на кухню, взял сигареты и зажигалку, глянул в пепельницу, два окурка. «Покурить?» Потом на улице усмехнулся этой мысли. Прежде чем отпереть замок внешней двери, достал мобильник. Часы в углу дисплея показывали «20.02». Две минуты девятого, две минуты назад, был последний момент, когда он мог позвонить и сказать, заверить, что расплатится, рассчитается, что все будет возвращено, но он не позвонил. Не позвонил, забил. «Там тарара!» — горит очаг. Весело запел Колосов и отпер стальную дверь, как вечный знак. Но только притронулся к ручке, чтобы нажать и оттворить ее туда, на площадку, веселость исчезла, и внутри умоляюще попросила «Только не здесь, не на пороге, не здесь». Нажал на ручку. В замке щелкнула, и дверь поползла прочь от него. Колосов остался стоять. Площадка была пуста, тихо и пусто. Шагнул, ожидая, что теперь вот здесь, справа, с лестницы, вниз, и даже сморщился. Нет. Вернулся, закрыл внутреннюю дверь, достал связку ключей и запер ее, Заперы внешнюю. Сейчас Юля приедет. Дети. Постоял на площадке. Четыре двери. Четыре квартиры. Лифт старой конструкции между пятым и четвертым этажами. Прозрачные решетчатые двери. Лучше пешком. Положил ключи в карман и пошел вниз по ступеням. Площадка между четвертым и третьим пусто. Расслабился, замычал. Ммм, горит очаг, как вечный знак. Площадка третьего этажа, как вечный знак. Евгений Николаевич, спросили за спиной. Не оборачиваясь, Колосов сказал «да». Голову его сильно дернуло вперед и в бок Звука выстрела Колосов уже не услышал.